Габелев в Базеле, он был еще и капитаном, и на нем лежала особая ответственность. Именно Гетц оказался самым надежным игроком Фернсвораша во все 90 минут матча, потому что сумел сохранить выдержку и спокойствие в нелегких ситуациях, то словом-то делом, придавая новые новые силы своим. Наконец Гетц словно бы нехотя отдал мяч угловой. У команды на венгерской половине Здесь тесно, но без привычной суеты. Бьет буряк, отскок затем Трошкин. Голо нет.